Глава 134. Последнее напутствие. Джейми вернулся домой перед рассветом, бледный и продрогший до костей. Я не спала. Так и не заснула после того, как он ушёл с Уильямом. Едва услышав шаги на скрипучей лестнице, я набрала в деревянную кружку воды из медленно кипящего котелка, добавила туда дешёвого виски и ложку мёда. Я и не представляла, что этот напиток придётся так кстати. Девчушка перерезала запястье битой бутылкой. Рассказал Джейми, усевшись на табурет у очага. Он накинул на плечи лоскутное одеяло и зажал тёплую кружку в больших ладонях, на его всё ещё била дрожь. «Упокой, Господи, её душу и прости её грешную за отчаяние!» Джейми прикрыл глаза и силой закачал головой, будто желая забыть о том, что увидел в освещенной свечой комнате. «Боже!» «Бедный мой мальчик». Я уложила его в постель и легла рядом, чтобы согреть своим телом, но все равно не уснула. Днем меня ожидало много дел. Они толпились в голове, как очередь из пациентов. «Уильям? Мертвая девушка?» Еще Джейми сказал что-то про ее младшую сестру. Однако пока что время замерло на краю ночи. Я лежала рядом с Джейми и прислушивалась к его дыханию. На тот момент Этого было достаточно. И всё же солнце как всегда встало. Я помешивала кашу, когда появился Уильям. Он привёл девочку с перепачканным лицом. Выглядела она как дерево, в которое попала молния. Уильям и сам смотрелся не лучше, но хотя бы держал себя в руках. «Это Фрэнсис», — хриплым голосом сказал он, положив свою ручищу на плечо девочки. «А это Фани мистер и миссис Фрезер». Она была такая худенькая, что я боялась, как бы Фанни не треснула под весом его ладони. Через пару секунд она осознала, что происходит, и нервно кивнула нам. «Садись, милая», — улыбнулась я ей. «Каша почти готова. Ещё будут тосты с мёдом». Фанни уставилась на меня, вяло моргая. Глаза у неё покраснели и опухли. Волосы свалялись под оборванной шапочкой. Наверное, она так ошеломлена, что ничего не понимает. У Уильяма же был такой вид, будто его ударили чем-то тяжелым по голове, как бы быка перед забоем. Я бросила нерешительный взгляд на Джейми. Что с ними делать? Он переводил взгляд с Уильяма на Фани и обратно. Затем встал и молча взял девочку на руки. «Вот так, Аниэн», — сказал он, гладя ее по спине. Джейми посмотрел в глаза Уилья, И что-то такое промелькнуло между ними. Беззвучный вопрос и ответ. Джейми кивнул. «Я ней позабочусь. Спасибо». «Она... Джейн...» С трудом произнес он имя. «Я хочу... Хочу похоронить ее. Как полагается. Но, боюсь, мне ее не отдадут. Мы за этим проследим», уверял его Джейми. «А пока иди и занимайся своими делами. Возвращайся, как только сможешь». Уильям ещё немного задержался, глядя заплаканными глазами в спину девочки. Потом резко поклонился мне и ушёл. Заслышав удаляющиеся шаги, Фрэнсис завыла, как брошенный щенок. Джейми ещё крепче прижал её к себе. «Всё будет хорошо, Эньен», шептал он, смотря на дверь, за которой скрылся Уильям. «Теперь ты дома». Только когда я отвела Фанни к подполковнику Кэмпбеллу, стало ясно, что она потеряла дар речи от потрясения. До встречи с ним она не вымолвила ни слова, лишь кивала в ответ или качала головой, жестами выражая отказ или благодарность. «Вы убили мою феству!» — громко сказала Фрэнсис, вставшему из-за стола Кэмпбеллу. Он изумился и сел обратно. «Сомневаюсь». — ответил он, с осторожностью посматривая на девчонку. Она больше не плакала, но лицо так покраснело и опухло, будто ей отвесили несколько пощечин подряд. Фани выпрямилась и сжала маленькие кулачки, сердито глядя на подполковника. Он посмотрел на меня, а я пожала плечами. — Вы одевали ее под овестом! — неразборчиво, но уверенно продолжала Фани И теперь она мертва! Кэмпбелл сажил ладони домиком, и откашлялся. «Как тебя зовут, дитя моё? И кто твоя сестра?» «Её зовут Фрэнсис Покок», поспешно вставила я, «а её сестра Джейн Покок, которая, как я понимаю, умерла прошлой ночью, находясь у вас в заключении. Она хотела бы забрать тело, чтобы похоронить сестру». Кэмпбелл одарил меня гнетущим взглядом. «Я смотрю, вести не сидят на месте». «А вы, мадам, кем ей приходитесь?» «Я друг семьи», — как можно увереннее ответила я. «Миссис Джеймс Фрезер». Вражение его лица переменилось. Имя было знакомо подполковнику. И это, наверное, играло не в мою пользу. «Миссис Фрезер», — растягивая гласные, повторил Кэмпбелл. «Я вас слышал. Это вы предоставляете городским шлюхам лекарства от сифилиса?» помимо Всего прочего, да. Такого описания моей медицинской практики я не ожидала услышать. Зато он логически связал меня с Фанни, что было понятно потому, как Кэмпбелл кивал, поглядывая на нас обеих. «Что ж, я не в курсе, где сейчас... эээ... -э, тело». «Не надувайте мою фиству телом!» — крикнула девочка. «Её давут, Джейн!» Кэмпбелл, как и все начальники, не привык к тому, чтобы на него кричали. Его широкое лицо покраснело, и он положил ладони на стол, готовясь встать. Однако он не успел оторвать свои брюки от стула. В этот момент зашёл его помощник и сдержанно кашлянул. «Прошу прощения, сэр. Вас желает видеть подполковник лорд Джон Грей». «Неужели?» Похоже, была эта новость не обрадовала, в отличие от меня. «Вы явно заняты, сэр». Быстро проговорила я и схватила Фанни за руку. Мы зайдем попозже». Не дожидаясь разрешения уйти, я практически вытащила девочку за собой из кабинета. Естественно, в приемной стоял Джон. В полном обмундировании. Судя по спокойному виду, он был настроен дипломатично. Однако выражение его лица изменилось, как только он заметил меня. «Что ты тут делаешь?» Выпалил он и посмотрел на фани «А это еще кто?» «Ты слышал про Джейн?» Спросила я, дергая его за рукав. «Знаешь, что случилось прошлой ночью?» «Да, я...» «Мы хотим забрать её тело для похорон. Поможешь?» Джон вежливо убрал мою руку и отряхнул рукав. «Помогу. Вообще-то за этим я сюда и пришёл. Я дам тебе знать. Мы подождём на улице». Перебила я, заметив хмурый взгляд помощника Кэмпбелла. «Идём, Фанни». Мы вышли в палисадник и устроились на резной скамейке. Находиться тут было приятно и зимой. Среди кустов яркими зонтиками торчали карликовые пальмы. И даже присутствие военных не нарушало чувство умиротворения. Правда, фани никак не хотела успокаиваться. «Кто это был?» – спросила она, оглядываясь на дом. «Засемь ему Джейн?» «А, это отец Уильяма», – осторожно сказала я. «Его зовут лорд Джон Грей». Наверное, Уильям его попросил. Фани удивилась и глядя на меня пронзительными карими глазами, заплаканными, но очень умными, возразила: Он не похож на Уиэма. Вот вместо Фвезов он похож. Правда? Я и не замечала. Можешь немножко помолчать, Фани? Мне надо подумать. Джон вышел минут через 10 и замер на лестнице, оглядываясь. Я помахала ему. Он подошёл к скамейке и церемонно поклонился Фани «К вашим услугам, мисс Фрэнсис». Из слов подполковника Кэмпбелла я понял, что вы сестра мисс Покок. Примите мои глубочайшие соболезнования. Джон говорил так просто и искренне, что у Фани на глаза выступили слёзы. «Можно мне забывать её?» тихо попросила она. «Пожалуйста». Не боясь испачкать свои безупречно чистые брюки, Джон встал перед ней на колени и взял за руку. «Конечно, милая. Конечно, можно». Он погладил её ладонь. «Мне надо переговорить с миссис Фрезер. Подождёшь нас тут?» Джон выпрямился, достал из рукава огромный белоснежный платок и с поклоном подал Фанни. «Бедная девочка», — сказал он и потянул меня за руку, чтобы я взяла его под локоть. Вернее сказать, бедные девочки. Старшей было не больше семнадцати. Мы прошли по кирпичной дорожке, между голых клумб, чтобы удалиться на безопасное расстояние от улицы и дома, рядом с которыми нас могли подслушать. Насколько я понимаю, Уильям обратился к Джейми за помощью. Я ожидал этого, хотя и надеялся, что он не станет подвергать их обоих риску. Лицо Джона помрачнело. Под глазами виднелись синеватые пятна. И у него ночка прошла беспокойно. «Ты знаешь, где сейчас Уильям?» — спросила я. «Нет». Он сказал, что его ждёт дело за городом, но обещал вернуться к вечеру. Джон обернулся и глянул на дом. «Я договорился, чтобы о Джейн позаботились. Понятно, что на кладбище при церкви её не похоронят». Понятно. Со злостью пробормотала я. Джон заметил мою реакцию, но лишь прочистил горло и сказал. «Я знаю одну семью. У них своё отдельное кладбище. Думаю, получится организовать скромные похороны. Завтра рано утром». Я кивнула. «Надо успокоиться. Он же не виноват». «Ты молодец». Волнение и недосып сказывались на моём состоянии. Всё выглядело каким-то плоским, словно деревья, люди и садовая мебель просто приклеены к нарисованному заднику. Я помотала головой, чтобы прийти в себя и сообщить Джону важную информацию. Хочу кое-что рассказать тебе. Не то чтобы действительно хочу, но приходится. На днях ко мне в приёмную заходил Изи Киль Ричардсон. Не может быть. Джон напрягся. В составе войск? Я бы знал, что... Да, только не твоих войск. Я вкратце объяснила ему, кем на самом деле является Ричардсон. Неизвестно, как долго он служил шпионом мятежников и каковы его истинные намерения по отношению к Хэллу и остальным членам семейства Грей. Джон внимательно и спокойно выслушал. Лишь уголок его рта отдёрнулся, когда я упомянула о том, что Ричардсон планирует влиять на политическую деятельность Хэлла. «Да, понимаю», — усмехнулась я. «Он совсем не знает Хэлла. Но самое главное...» Я запнулась и всё же заставила себя сказать. «Он в курсе про тебя. Про то, какой ты. В смысле, что ты... Какой я?» Бесстрастно повторил Джон и отвел взгляд, хотя до этого все время смотрел на меня. Ясно. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Джон был выдающимся военным и уважаемым джентльменом. Происходил из благородного древнего рода. А еще он был гомосексуалистом и жил в то время, когда подобное каралось смертной казнью. Раз это известно человеку, который желает зла Джону и его семье, Я выразилась именно так, чтобы показать. Грей ходит по краю пропасти, и в любой момент Ричардсон может его столкнуть. «Прости, Джон», — нежно сказала я и коснулась его руки. Он положил свою ладонь поверх моей, сжал и улыбнулся. «Спасибо». Он рассматривал кирпичную дорожку под ногами, затем поднял голову. «Неизвестно, откуда у него это...» «Информация». Джон говорил спокойно, а вот под больным глазом у него дёргался нерв. Хотелось прижать его пальцем, утихомирить. Но я ничем не могла помочь. «Нет». Я посмотрела на скамейку. Безутешная фани сидела на месте, склонив голову. Я снова перевела взгляд на Джона. Он задумался и нахмурил брови. «Ещё кое-что». «Невестка Хэлла». Молодая женщина со странным именем Амарант. Вставил он и с грустью ухмыльнулся. Только не говори, что Эзекель Ричардсон выдумал ее ради достижения своих целей. Не думаю. Однако он наверняка на такое способен. Я поведала Джону то, что узнала от мистера Джеймсона. Позавчера я сообщила об этом Уильяму. Правда, столько всего случилось. Я показала на фане имея в виду происшествие с Джейн, Кэмпбеллом и многое другое. Что вряд ли он успел добраться до Сапервилля и поискать ее там. Или как раз это он имел в виду, сказав, что у него есть дело. Вдруг додумалась я. Бог его знает. Он провел рукой по лицу, выпрямился. Мне пора идти. Надо кое-что сообщить Хэллу. Нет, я не об этом уточнил Джон, заметив выражение моего лица. «Хотя ему многое нужно узнать, и как можно скорее. Благослови тебя, Господь, дорогая. Жди известий насчет завтра». Он нежно поцеловал мне руку и отпустил ее. Я смотрела Джону вслед. Ярко-красный мундир на его ровной спине заметно выделялся на фоне серых и тускло-зеленых тонов зимнего сада. Мы похоронили Джейн холодным мрачным утром, на небольшом погосте за городом. В небе висели низкие облака, с моря дул пронизывающий ветер. Все пошли вместе с Фанни, Рэйчел с Йеном, Джейни, Фергус и Марселли, даже девочки и Жермен. Я беспокоилась что это напомнит им о смерти Андрея Кристиана, но ведь смерть – неотъемлемая часть жизни. Ребята выглядели бледными и печальными, хотя держались спокойно. Фанни скорее казалась оцепеневшей. В её маленьком тельце просто не осталось больше слёз. Она тоже была бледной, бледной и напряжённой. Джон пришёл в форме. «Вдруг кто-то чересчур любопытный нас потревожит», — шёпотом объяснил он мне. У гробовщика нашёлся только стандартный гроб для взрослых, в котором, покрытая саваном Джейн, смотрелась куколкой бабочки. Я боялась, что тело со стуком заскользит внутри. Фанни отказалась смотреть на сестру перед погребением, и я последовала ее примеру. Самоубийца не полагался священник. Когда гроб закопали, мы молча постояли рядом. Суровый ветер трепал наши волосы и одежду. Джейми сделал глубокий вдох и подошел к изголовью могилы. Он произнес гайскую молитву под названием «Скорбная песнь». Произнес на английском, чтобы его поняли Фани и Лорд Джон ты возвращаешься этой ночью в свой дом зимы в свой дом осени весны и лета ты возвращаешься этой ночью в свой вечный дом в своё вечное ложе в свой вечный сон спи спи пусть уходят твои печали спи спи пусть уходят твои печали Спи, спи, пусть уходят твои печали. Спи, любимая, в колыбели земли. Тень смерти ложится на твое лицо, любимая, но милостивый Христос удержит тебя на руках своих, а Отец, Сын и Святой Дух избавят тебя от боли. Христос стоит перед тобой и дает тебе покой. Дженни ены и Марселе с Фергусом стали подпевать последнему куплету. Спи, спи в самом спокойном спокойствии. Спи, спи в самом прямом пути. Спи, спи в самой большой любви. Покойся, любимая, с Господом нашим. Покойся, любимая, с Богом. Я увидела его перед самым уходом. Вильям стоял рядом с кованым железным забором, окружавшим кладбище. Высокий и мрачный, в тёмной накидке. Ветер рошил тёмные волосы. Он держал поводья очень крупные кобылы с широким, как ворота амбара, крупом. Я не упускала руку Фани, и Вильям направился к нам. А лошадь послушно следовала за хозяином. «Это Миранда», — представил он кобылу Фани. Бледный и убитый горем, он всё же говорил ровным тоном. «Теперь она твоя. Миранда тебе пригодится». Уильям сунул по в вялую ручку Фани и сжал ее пальцы вокруг них. «Присмотрите за ней, мама Клэр», — попросил он. Его волосы развевал ветер. «Конечно», — ответила я, едва сдерживая слезы. «Куда ты направишься, Уильям?» Он слабо улыбнулся. «Неважно», — сказал он и ушел. Фани смотрела на меранду совершенно непонимающим взглядом. Я осторожно забрала у неё поводья, погладила лошадь по подбородку и оглянулась в поисках Джейми. Он стоял за забором и говорил с Марселли. Остальные уже вышли из кладбища и сбились в плотную кучку, чтобы согреться. Ян и Фергус общались с лордом Джоном, а Дженни присматривала за детьми, которые не отводили взгляда от Фани. Джейми нахмурился, но в конце концов кивнул И, наклонившись, поцеловал Марселли в лоб. Он подошёл к нам и удивлённо поднял бровь, заметив Миранду. Пришлось объяснить. «Что ж, одним больше, одним меньше». Странным тоном отозвался он, глядя на Фани И я бросила на него вопросительный взгляд. «Марселли попросила нас взять жермена, сообщил Джейми, прижимая к себе Фани. таким привычным движением, будто делал это сотни раз. Правда? Я обернулась и посмотрела на родных. «Почему?» Мы детально обсудили ситуацию прошлой ночью и решили, что не будем ждать до весны. Пора было уезжать из саванны. В оккупированном городе Фергус и Марселе не могли печатать свою газету, а с вечно подстерегающим Ричардсоном обстановка становилась и вовсе опасной. «Все вместе мы поедем в Чарлстон, поможем Фергусу и Марселе обустроиться, а затем двинемся на север, в Уилмингтон». «Где начнём готовиться к путешествию через горы, когда в марте растает снег?» «Ты же рассказывала им, Саксоночка!» Свободной рукой Джейми поглаживал чёлку Миранды. «Какой будет эта война? И как долго продлиться?» «Марсели не хочет, чтобы Жермен оказался в самой гуще событий и попал в неприятности. Ведь в военное время чего только не случается. В горах, конечно, тоже небезопасно». Джейми скривился вероятно, вспомнив что-то из своего опыта. Но, в общем и целом, ему лучше держаться подальше от места, где его могут призвать в народное ополчение или завербовать в британский военно-морской флот. Все возвращались по гравийной дорожке к дому. И Жермен шел не рядом с матерью, бабушкой, Рэйчел и сестрами, а присоединился к Йену и Фергусу в их беседе с лордом Джоном. «Да». «Парень знает, что он уже мужчина», — усмехнулся Джейми, проследив за моим взглядом. «Идем, Аленана». «Милая, Гэльский», — сказал он Фани. «Пора нам всем позавтракать».